Глава 41. Утром выспаться не получилось. Едва рассвело, мужики начали просыпаться, шептаться, хлопать входной дверью и выразительно греметь посудой, при этом тяжело вздыхая. В общем, пришлось подниматься, потом, умывшись, сразу готовить завтрак и кипятить самовар, что не прибавило мне хорошего настроения. Но раз уж они мои гости, придется кормить только если кто-то рассчитывает, что я постоянно буду кошеварить, то напрасно. В следующий раз пусть устанавливают очередность. Я им в кухарке не нанималась. Вот. Пока суетилась у печи, мужчины разложили на столе карту и с умным видом, стали водить по ней пальцами, выбирая самый быстрый и безопасный маршрут следования. Если ехать через лес, не заезжая в населенные пункты, то дославного можно добраться за три дня, рассуждал Иван. Вообще-то, если бы меня кто-то спросил, я бы поспорила с этим утверждением. Ведь с помощью лешего через лес можно перебраться и быстрее. Только меня не спрашивали, а я пока не вмешивалась по большей части из вредности, а еще от обиды, что меня в узкий мужской круг не позвали. Ну ничего. Вот договорюсь с Варламом. Возьму папу и перенесёмся вдвоём с ними в этот славный. А остальные пусть сами все три дня добираются. Будет этим мужиланам урок, А почему не хочешь через лютые ехать. Спросил у предводителя Костя. Так ведь быстрее. К тому же тогда сможем в трактире на ночлег остановиться. Как-то не любитель я лесных ночёвок. О, лютый Видимо, придется отложить запланированный урок на потом. Через лес безопаснее, строго отстаивал свое решение Иван. Будет лучше, если мы станем реже мелькать перед местными. Меньше вероятность, что наша компания привлечет чье то ненужное внимание. Не хотелось бы, чтобы высшие силы соотнесли путь нашего следования и сгоревшие останки ведем. Зато через город лютый практичнее, вмешалась я. «Не надо будет возвращаться за третьим трупом ведьмы. Что? Возвращаться? Ты хочешь сказать, что третье захоронение там? Подскочил Славке Иван. Я молча кивнула. Почему вчера не сообщила? А вы не спрашивали? Напомнила, гордо вскинув подбородок и отвернулась, чтобы разложить кашу по тарелкам. За спиной раздался один мученический стон и множество тяжелых вздохов которые заставили меня самодовольно улыбнуться. Так их, знай наших. Впредь пусть запомнят, что со мной лучше считаться. Завтракали в левино напряжённом молчании, почти вся мужская часть отряда, ну, кроме папы, кидала на меня суровые, неодобрительные, далеко не доброжелательные взгляды. И это несмотря на то, что все ели мной приготовленную кашу, а я ведь туда даже ничего не подсыпала. Зря, наверное. Никакой благодарности. Ага. Вот и как я должна к ним после этого относиться. Короче, я была на грани взрыва. Очень хотелось сказать пару тройку ласковых, но пока сдерживалась, поскольку не хотелось расстраивать отца. Но они будто специально провоцировали и проверяли мои нервы на прочность. Когда поели, даже не поблагодарив, отставили грязные тарелки от себя и спокойно пошли с сумками на улицу седлать лошадей. Пришлось самой сперва отмывать посуду, потом собирать остатки вещей, закрывать дом, а после тащить всё это к свободной лошади. Там, правда, папа помог и дотащить, и закрепить, но всё равно злая была, неимоверно. И вот, когда я, раздражённая, раскрасневшаяся от усилий, жары и сдерживаемых эмоций, взбиралась на коня, явился сюрприз про которые я уже успела благополучно забыть. В красной мантии, на вороном красавце коне, весь из себя гордый и уверенный в себе, к нашей компании подъехал мой знакомый инквизитор. Я чуть не свалилась с лошади, увидев такого незапланированного гостя. Зато мужчины из отряда не растерялись и слаженно заступили дорогу прибывшему, не подпуская его ко мне. Ты кто такой зачем явился? Недружелюбно поинтересовался Иван, выразительно кладя руку на ножны. Я это вы кто такие? Не испугавшись, набычился тот, выискивая взглядом меня. А когда нашел, посмотрел с таким укором, что другая на моем месте устыдилась бы. Не твое дело, не уступал наш предводитель, и настойчиво требовал ответа. Зачем явился, спрашиваю Инквизитор перевёл задумчивый взгляд с меня на Ивана, прикинул что-то в уме и веско заявил: "Мне нужна любовь". Иван хмыкнул, кинул хитрый взгляд в мою сторону и так с намёком посоветовал прибывшему: "Поищи в ближайшем городе, там, говорят, есть специальное заведение, где продают то, что тебе нужно". Инквизитор, не понимая, нахмурился, затем покраснел то ли от смущения, то ли от злости. А потом вдруг резко вскинул руку, и невидимая сила скинула Ивана с лошади, отбросив на пару метров. Сразу послышался звон доставаемых из ножен мечей, а прибывший начал быстро водить перед собой руками, плетя какое-то явно недружелюбное заклинание. Тут уж я решила вмешаться, дабы никто больше не пострадал. Жалко стало всех. Лечи их потом еще. ухаживай "Стойте!" выкрикнула, выезжая вперёд и ставя лошадь между враждующими сторонами. "Давайте без члена вредительства. Поговорим спокойно." "Ты его знаешь, дочь?" не сводя грозного взгляда с инквизитора, строго поинтересовался отец. Дочь обалдел тот в растерянности, опуская руки. "Да, это мой кот," ответила родителю, потом смутилась, представив, как это прозвучало, и добавила: "Бывший кажется, лучше не стало. Наверное, только ленивый не посмотрел на меня с осуждением. Пришлось давать больше информации и объяснять подробнее. Э, в смысле, сперва он был бабушкин, потом ко мне по наследству перешел, То есть, э... ой, мало лучше. Посоветовал, перебивая меня инквизитор и предложил: "Просто давай отойдем и поговорим". Я потупившись кивнула и пустила коня вперед чтобы отъехать на небольшое расстояние